Глава 101. Вам нравится пилатес? спрашивает Ибрагим. Ничего не могу сказать, отвечает Гордон Плейфер. Это что такое? Экскурсия по Куперс-Чейзу окончена. Гордон Плейфер сидит с Ибрагимом, Элизабет и Джойс на балконе у Ибрагима. Ибрагим пьёт бренди, Элизабет джин-тоник, а Гордон пиво. Ибрагим держит пиво в холодильнике для рона. Хотя рон в последнее время кажется перешел на вино. Крис и Донна вернулись в Фархейвен. Прежде чем уехать, Крис рассказал им о Кипре и связях Джони. Он практически уверен, что Джони тот, кто им нужен. Донна не скрывала, что сердита на них, но она отойдет. Солнце садится, день подходит к концу. Мэттью Маки уехал домой в Бексхил. к двум свечам, которые зажигает каждый вечер. Джойс обещала заглянуть к нему в гости. Она любит бексхилл. Это искусство контролируемых движений, объясняет Ибрагим. Хм, задумчиво тянет Гордон Плейфер. А дартс здесь есть? Есть, снукер, говорит Ибрагим. Гордон кивает. Тоже подходяще. Сверху им виден куперс-чейс. На переднем плане Ларкин-корт, занавешенные окна квартиры Элизабет. Дальше Рёскин-корт, ивы и монастырь, и перекаты прекрасных холмов до горизонта. Я мог бы привыкнуть к такой жизни, говорит Гордон. Похоже, в ней порядком выпивки. Порядком, соглашается Ибрагим. Звонит телефон. Ибрагим встаёт ответить. На ходу он через плечо обращается к Гордону: Кажется, я слишком скучно описал пилатес. Он очень полезен для глубоких мышц и гибкости. Так или иначе, это каждый вторник. Гордон, попивая пиво, смотрит на проходящих внизу жителей посёлка. Знаете, кроме шуток, я не узнал бы, окажись здесь одна из тех женщин. Кто бы мог сказать? Все эти монахини Я их не узнал бы, понимаете? Вы могли бы быть одной из них, Джойс. Джойс смеётся. Последнюю пару лет я жила почти монахиней, не то чтобы я не пыталась этого изменить. Элизабет уже думала о том же, что и Гордон Плейфер, монахине. Может быть, стоит теперь посмотреть в эту сторону. Завтра заседание клуба убийств по четвергам. Может, с этого и надо начать? Анна начинает ощущать волшебное действие джина. Возвращается от телефона Ибрагим. Это Рон звонил. Он просит нас к себе выпить. Кажется, у Джейсона есть для нас подарок.